Глава 26. Семья Аслана За ночь больше измучилась, чем отдохнула. Казалось, что не спала совсем. Чудились какие-то голоса, звуки. Я прислушивалась, боялась пропустить лязг засова. Под утро все же задремала, и, услышав сквозь сон характерный скрежет, подскочила. Уставилась в сторону портьеры с тяжело бухающим сердцем. Но вошла довольно молодая славянской внешности женщина – Она была довольно миловидная, только какая-то уставшая. Я быстро накинула блузку и, натягивая брюки, встала с постели. «Доброе утро!» — улыбнулась она мне, и я порадовалась, что женщина говорит без акцента. «У меня оно недоброе», — отозвалась я, вопросительно уставившись на нее. «Меня Олеся зовут, как вас?» «Я Алия», — ответила она и, вздохнув, пояснила. «В прошлой жизни звали Аля». «Аля, скажи мне, что происходит? Мне надо в Дербент. Как отсюда выбраться? Кто этот мужчина, который запер меня здесь?» – обрушила я на нее лавину вопросов. «Вряд ли, Олеся, ты отсюда выберешься. Аслан готовится к свадьбе», – ответила она, прохаживаясь по комнате. «Я не дам согласия. Скажу, что он меня украл и женится против моей воли». «У него большие связи, и ваш брак зарегистрирует без твоего согласия», – проговорила она. «А потом, пока не родишь, будешь жить в заперти. Если родишь сына, он заберет его, а дальше на его усмотрение. Может, и отпустит, если не понравишься. Но ребенка тогда ты больше не увидишь», — она говорила с каменным лицом, а в мыслях была далеко. «Но почему? Почему я?» — недоумевала я. «Что здесь женщин мало, кто смог бы родить ему сына?» У него до армии была любовь с русской девушкой, она уехала куда-то, не дождалась, рассказывали, что он сильно переживал. Мне не повезло, приехала к родственникам на свадьбу, Аслан ухаживал, пошел провожать, а потом я оказалась здесь. И все было по той схеме, как я тебе нарисовала, только я со временем полюбила его. Но у нас почему-то рождались девочки, а он каждый раз ждал сына. «Наследник ему нужен», — вздохнула она. Я, когда четвертую дочь родила, проблемы начались по-женски. Сказали, что больше не родить мне. Вот и появилась у него идея жениться снова, а чтобы по закону развелся со мной. Хотя слон хороший, дочерей любит и ко мне добр. Я на него не в обиде. Знаю, что не бросит меня. Развод — лишь формальность. Ну а ты, если ласковой будешь, то станешь здесь главной. Не хочу я за него замуж. Ты хоть сама с ним пошла, а меня вообще связали и привезли как овцу. Меня разрывало на части от негодования. Я так и не поняла, а при чем здесь я-то? Зачем красть? Если он при деньгах и так нашел бы суррогатную мать, практикуют же это. Ему нравятся женщины определенного типа, славянской внешности, чтобы ту девушку ему напоминали. «Мы вот с тобой чем-то похожи», — разглядывала она меня, — Я посмотрела на нее и согласилась, что она напоминает мне мою мать, только моложе. «Но ведь он должен был меня как-то увидеть, а я только в Дагестан прилетела», высказывала я терзающий меня вопрос. Я не знаю точно, он с кем-то через интернет списывался, с кем не знаю. Но несколько дней назад он показал мне твое фото в ноутбуке. Довольный был. Сказал, что скоро у меня подруга появится. Я думала, что ты сама к нему приехала. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Аля, умоляю, помоги мне выбраться». «Тсс», — шикнула она, оглядываясь к выходу. Из-за портьера с любопытством разглядывала меня симпатичная девчушка лет восьми. Она обратилась к Але, сказав что-то на своем языке, и показала на меня. Но женщина помотала головой и сказала по-русски, что тетя понимает только русский язык. Кореглазая малышка тут же начала говорить на русском. «А ты теперь с нами будешь жить, да?» — папа сказал. Она не могла стоять на месте и все время подпрыгивала. Глаза Али потеплели. «Мелек, ты снова не расчесала волосы с утра», — проговорила она деланно строго. «Мамочка, я заколку не нашла. А вот у нее мне нравится. Можно посмотреть?» Девочка подскочила ко мне, вглядываясь в волосы. Я сняла украшение, решив, что собранные в хвост волосы прекрасно обойдутся одной резинкой, и подала милек. «Держи, я тебе ее дарю». Она просияла ровными белыми зубками и подскочила к матери. «Мама, сделай красиво!» Аля пальцами, словно расческой, прошлась по густым черным прядям дочери и, разделив их на проборы, начала ловко плести косы. «Аля», — подошла я к ней вплотную, — «помоги». Она взглядом показала на головку дочери и ничего не ответила. Милека, а чем папа занимается?» Сменила я тактику, пытаясь понять, что и как в доме устроено. «Папа бабушку завтраком кормит», — ответила та и поморщилась. «Мама, ты дёргаешь!» «Сама виновата. Надо было причесаться, когда встала», — отозвалась мать. Милека, а где девочки?» «Нурай и Лейла в двор вышли, чтобы Фатима погуляла до завтрака», — отчиталась та. «Фатима в Панамке?» – уточнила Аля. «Ну а как ты думаешь, мама? Ты же только вчера из-за нее девочек без сладкого вечером оставила». По-взрослому вздохнула та. «А сколько лет другим дочерям?» – спросила я у Али. «Нурай двенадцать, Лейли десять, а Фатиме три года», – ответила Аля, искусно собирая кончики косичек дочери под мою заколку. «Иди к сестрам, милек, скажи, что скоро я Фатиму заберу, и они пойдут помогать бабушке чистить овощи». Я наблюдала за ними. На первый взгляд это была обычная семья, даже, наверное, счастливая. Только потухшие глаза Али говорили о ее чувствах. Ведь она упоминала, что любила мужа, а теперь, хоть и принимает его решение, но видно, насколько тяжело ей это дается. Как любая другая женщина, она обижается и ревнует мужа. Я поежилась, представив себя на ее месте. Милек вышла из комнаты, и я воспользовалась моментом. «Аля, если я выберусь из этой комнаты дальше, во дворе, я смогу выйти на дорогу?» Она покачала головой и, оглянувшись, прошептала. Ворота и калитка на запоре. Ключ Аслан держит у себя, когда дома. Если уезжает, оставляет управляющему. «А через забор можно где-то перелезть?» – не сдавалась я. Да задумалась. «Можно, но там все время кто-то ходит из работников Аслана». «А ночью?» – Шепотом спросила я. «Ночью темно, ты сама не сможешь и шага сделать», — посмотрела она на меня, как на безумную. «Аля, фонарики на батарейках есть в доме?» — продолжала гнуть свою линию я. «Есть», — задумалась та. «Но, во-первых, из комнаты, если я тебя выпущу, дальше еще надо пройти мимо комнаты свекрови, а она спит чутко. Во-вторых, во дворе на ночь Аслан выпускает собаку». А в-третьих, если даже ты выберешься ночью на улице, как в преисподней темно, а тебе надо будет идти через перевал. Если принесешь мне фонарик и откроешь засов, я готова попробовать. Только тебя заподозрят. Он вчера говорил про наказание. Это шутка? Аля покачала головой. Нет, Аслан никогда не шутит. То есть, если ты мне поможешь, то он тебя накажет? Пыталась я выяснить порядки в этом доме. «Не знаю», — вздохнула она. «Раньше он мог наказывать, только проявляя власть в спальне. Последнее время он потерял ко мне интерес, поэтому что ему взбредет в голову, не ведаю. Я помялась, понимая, что своим побегом подставлю ее.